Глава восемнадцатая. Философский зуб. Душ. Завтрак. Посмотрел видеозапись системы наблюдения. На лестничной площадке все более-менее нормально. Все лица мне знакомы. И хоть большинства я и по имени не знаю, но все они уже давно примелькались. Собрался, оделся и вышел прогуляться. В магазине на углу купил катушку-троса из нержавейки диаметром 5 мм и длиной 30 метров. На обратном пути зашел в ЖЭК, точнее, в мастерскую, где сидят сантехники. Там мой хороший знакомый, дядя Коля. Его так зовут почему-то все, и даже те, кто его старше. Работает он на какой-то непонятной должности, а по сути он на все руки мастер. И все в нашем квартале на нем держится. Познакомились мы, когда он приходил в наш дом в прошлом году. Ему и прорвало трубы, и все были на нервах, и жильцы, и ремонтники. Никто ничего не делал, все только и орали друг на друга шёл дядя Коля, и работа завертелась. И уже ночью было тепло, вода текла из кранов, а не из всех щелей. У него был в мастерской свой, только ему подконтрольный склад. В углу стоял токарный станочек, на котором работать мог тоже только он. Домовитый, хозяйственный мужик, осколок иной эпохи. К нему я и обратился за помощью. Еще на старой нашей квартире, в доме моего детства, я сделал самодельный эвакуатор. И сейчас по образу и подобию оного Хотел повторить свой успех. Устройство это простое. К стене, под окном, крепится трос длиной равной высоте окна над землей. На трос надевается тормоз, нужный для снижения скорости спуска. И все. При пожаре или в другой экстренной ситуации можно выбросить наружу катушку с тросом, дождаться, когда она достигнет асфальта, и, держась за тормоз, спуститься вниз. Мне, правда, тогда в далеком детстве досталось от родителей. Но среди друзей я был в авторитете. Круто было. На их глазах я спускался из окна пятого этажа. Приятно вспомнить. Эту детскую разработку я и планировал повторить при участии дяди Коли. Он дал пару дельных советов по улучшению работы тормоза и возможности регулировать скорость спуска. Трос я выбрал в этот раз вдвое толще. И я прибавил весе, и, возможно, груз с собой брать придется. Опасался я не пожара. Хотя никто не застрахован. Более вероятным я считал покушение на неприкосновенность моего жилища. И экстренный выход никогда не помешает. Через два часа и две бутылки водки, которую дядя Коля по советской традиции считал единственной твердой, хоть и жидкой валютой, все было готово. Дядя Коля с веселыми комментариями смотрел на ход испытаний. Из-за проливного дождя во дворе не было никого, и я нахально спустился вниз за десять секунд. Еще десять минут мне потребовалось, чтобы вернуться в свою квартиру и час отметить успех. Благо, было с кем. Все. Проводился бутыльника. Сон. Пробуждение. Свежий, бодрый, я бегу на зарядку. Хорошо, что у меня похмелья в реале не бывает. Сколько бы ни выпил. А, говорят, скверная штука. В игре-то оно у меня есть, но это другое дело. Прогулялся два часа. Посмотрел новости об игре. Ничего. Нехорошего для меня, неплохого. А пора бы. Ну, то есть, плохого я себе не желаю, конечно, а вот спланированная мной информационная атака на Красную Армию уже должна была начаться. Начальная фаза атаки заключалась в сообщениях на сайте Теры и различных форумах. В сети, в общем. Сообщения должны были порочить эту самую армию, разглашая разного рода информацию, как подлинную, так и ложную должны были быть твиты от имени реальных игроков из кланов, враждующих с красными. Подготовительные мероприятия по обострению противостояния кланов и перерастанию ее в войну — это процесс не быстрый так как моему другу-хакеру Андрею приходится шифроваться очень тщательно. У моих врагов ресурсы серьезные и в игре, и в реале. Поэтому он часто меняет съемные квартиры, подключается к чужим линиям, в общем, развлекается по полной». Он делал и делает это все и без моих заданий. Любит парень такую работу и партизанщину. Хакер от бога и борец за свободу интернета. При случае деньгами Андрей не брезгует, но и не фанатеет от них. И многое делает из-за любви к искусству, на зло врагам, друзьям во благо. Примерно так он отвечал на мои обещания поделиться трофеями с этой войны На пространстве терры он тоже иногда присутствует, но несерьезно. Только для развлечения и отдыха. Позвонил ему. «Не волнуйся, все окей. На днях на новую хату перееду и перед отъездом сжахну. У меня тут еще много чего есть. Малое не покажется». С красными у него свои счеты. В игре они его поймали, убили и обобрали. Опустили на пару тысяч долларов. И очень рассердили. «Ладно, у меня все. будь Наши телефонные разговоры всегда были краткими. Запланированное на сегодня я сделал. Вроде все. Вход. Проснулся на кровати. Хорошо, уютно, тихо. В Питере так тихо не бывает. А почему, собственно говоря, так тихо? Может быть, дети в прятки играют? Как-то мои характеристики. Уровень 0. До следующего уровня 100. Сила – единица. Вещи плюс 50. Всего 51. Ловкость – единица. Вещи плюс сорок пять, всего сорок шесть. Резерв энергии – десять. Резерв магической энергии – десять. Вещи плюс две тысячи, всего две тысячи сто. Нераспределенных очков характеристик – сто. Все по плану. Спускаясь вниз. Никого. Странно. Где все? Не случилось ли чего? Вошла Марфа. С виду совершенно спокойно. В руках колбочка с золотистой жидкостью. Я выдохнул и успокоился. «А где все?» Я проснулся, всюду тихо и не видно никого. «А, да дети пошли играть с философом в лес. Прокол тоже пошел, на всякий случай». «А, это я понимаю. Сам иногда пугаюсь на него глядя». «Это эликсир для восстановления памяти?» «Почти. Его окончательное приготовление — твое новое задание». В эту мензурку надо будет добавить 10 капель крови философа, перемешайте и через час дать ему выпить. Что получится, неизвестно. Лучше отойди подальше, в лес или еще куда. Все же лечить ты будешь неизвестно кого от неизвестно чего. Игрок, вы получили задание. Изготовить эликсир памяти. Награда. Опыт 300. Провести экспериментальное лечение философа, включая борьбу с побочными эффектами. Награда «Опыт 1200». «Знаешь, Марфа, все время забываю спросить. Мне там нужно открыть двери, запертые умершим магом. Есть что-нибудь в алхимии полезного, что помогло бы мне в этом деле?» Приняв задание, я решил на всякий случай прояснить и этот вопрос. Маловероятно, скорее это дело магов, но... А вдруг? «Я у тебя брала растения из твоей коллекции. Вот тебе компенсация» и Я получил две дюжины эликсиров. Что для чего предназначено, сам должен разобраться по книгам. Ладу учить не забывай. Я пошла. А то в деревне обо мне забудут совсем. А с замками тебе помогут или маги, или воры, или гномы. Марфа посмотрела на меня пристально, почему-то покачала головой и ушла. Я сел за стол. Перспектива ставить эксперименты на философии меня вывела из равновесия. Но, подумав, я пришел к выводу, что это просто льготное задание, и Марфа помогает мне по дружбе. Скорее всего, моему подопечному ничего не грозит. Да и мне тоже. Сидел я недолго. Вскоре послышались детские голоса, и я вышел на улицу. — Дядя Мих, добрый вечер. Мама говорит, что там, где ты, там приключения. А куда ты пойдешь сегодня ночью охотиться? А можно нам с тобой? А почему ты все время днем спишь? Ты больной? — Так, стоп-стоп-стоп. Вам пора ужинать и спать. А где ваша мама? На мое счастье, Лия обнаружилась сама. Все к столу. Прокол, а где философ? Хозяйка дома выглянула из окна. Да в роще остался. Хочет там Миха дождаться. Вы куда сегодня собрались? Если все будет так, то мы с тобой никогда твое обучение не закончим. Прокол добродушно похлопал меня по плечу. Разговаривая, мы вошли в дом. Стол был уже накрыт. Когда успела? Я ведь только-только вышел и почти сразу вернулся. Да, быть хорошей хозяйкой — это магия, непостижимая для многих других хозяек. Все было очень вкусно, и никто не забыл сказать об этом Лео. Сытые и благодарные все разошлись. Дети укладываться спать, а это у них часа на два. Хозяева по своим делам, а ночной экспериментатор пошел искать подопытного. Философа я обнаружил сидящим на траве и что-то там ковыряющего. — У нас с тобой много дел, — обрадовал я его. — Надо опробовать эликсир памяти на тебе и кое-что проверить в пещерах Архимага. Ты не голодный? — Нет, я много чего сегодня съел. Не глядя на меня, он продолжил ковырять землю когтями. — Извини, я тебя отвлекаю. Что ты делаешь? — Там что-то есть. Оно пахнет непонятно. — Остановись, подожди. Мне надо повысить ранку «Умение. Познание скрытого. Ранг первый из десяти». «Откуда пахнет?» «Во мне просыпается азарт кладоискателя. И я роюсь в сумке». «Эх, жаль, лопаты нет. Достаю меч. Мой первый серьезный трофей». «Меч воина. Стальной. В ножнах. С поясом. Сила плюс три. Ловкость плюс три. Прочность одиннадцать из двадцати». «Вырезать квадрат Диорна было нетрудно». А вот для копания он подходил слабовато. Порывы философа помочь мне когтями я отверг. Мне надо это сделать самому. На совсем небольшой глубине нашел простенькую шкатулку. Дрожащими от нетерпения руками я ее открыл, в ней свернутый пополам лист бумаги. Это свиток с заклинанием, решил я, и развернул его. Мирон, ты лопух. Лада. Игрок, вы повысили умение. Познание скрытого. Ранг второй из десяти. Вот сорванцы. Завтра всем расскажу. Повеселю друзей. В предвкушении завтрашнего веселья настроение улучшилось. Да и умение повысил. Похоже, оно отвечает за поиск кладов. Убрал все в сумку. Философ, ты, если еще какой запах странный почувствуешь, сразу скажи мне. Я всякие клады очень люблю и уважаю. А теперь предлагаю пробежаться обратно к пещерам». Бежали мы очень быстро. Неприятных встреч не ожидал и добавил к экипировке. «Нож стража храма смерти. Сила плюс сто, ловкость плюс сто». Пришлось всю дорогу держать клинок в руке. Ножны к нему еще предстоит найти, а острый он настолько, что не за пазуху, ни за пояс его не засунуть. Мы ломанулись напрямик. Бойтесь нас все. И надо отдать нам должное, все нас боялись. Только шорох стоял в траве. Во все стороны с нашего пути стремились удрать неизвестные зверушки. Эх, время забыл засечь. Но рекорд скорости, наверное, поставил. На этот раз я нырял, не надеясь на философа. скостовал заклинание «Свет, рассеивающий тьму» и донырнул без всяких усилий. Вот что значит «знакомая дорога». Она всегда вдвое короче. Для изготовления эликсира выбрал пещеру перед входом в личные помещение Архимага. «Ты готов?» Судя по реакции быть подопытной крысой, это удовольствие ниже среднего. «Философы все такие. Как поставить опыты над кем-нибудь, так очередь выстраивается. А вот оказаться по другую сторону — это нет. Пусть кто-нибудь другой. Сюда надо капнуть десять капель твоей крови, чтобы получить эликсир памяти. Ты сам сможешь?» «То-то мне не нравится выражение страха и злости, появившееся на его морде. Но если ты не готов, то можно это отложить. Дело-то неспешное». «Нет, это надо сделать. Только я сам не смогу, у меня шкура очень прочная», — у меня пациент. «А ты мечом пробовал или ножом?» «Не получится». Голос у него уверенный. «А это проверить это, конечно, хотелось». Если бы подтвердилось, то это же не шкура, а броня. Осталось бы узнать, как это удалось Архимагу. Но почему-то мне кажется, что проверять не стоит. И что, у тебя никогда кровь не текла? Или ты просто не помнишь? Как я без его крови буду выполнять задание? Да и ему память вернуть было бы хорошо, а может быть и полезно для меня. Вдруг что интересное вспомнит. Архимаг был в этом мире не последней фигурой. только когда Архимаг... «Мне зубы вырывал!» Не скрывая своего отношения к этой процедуре, поделился воспоминаниями философ. «А зачем он их тебе вырывал? Садистом был!» «Не знаю. Может, тоже кровь нужна была?» Нехорошо он как-то при этих словах на меня посмотрел. «И что прикажете делать?» «Стоматология меня не привлекала никогда и ни в каком виде» а удалять зуб пациенту, который и руку может откусить, а то и ногу, да еще и без наркоза. Боюсь, наркоз тут понадобится не только пациенту, но и врачу. И стоматологу в результате еще и хирург понадобится, а может заодно и реаниматолог. Да вот же! Фу, как же я забыл! Был я стоматологом. Сам себе зуб удалял с помощью нитки и дверной ручки. Старинный опробованный способ. Ко мне начал возвращаться оптимизм. Хотя ни так у меня и нет, и даже если бы были, тут задача другого уровня. рос был бы, кстати, или цепь потолще. Неплохо бы еще найти того, кто за эту цепь дернет. Мне, например, что-то не хочется, а других дураков вблизи не видно. Надо порыться в сумке Там целый склад. Я, большей части, уже и не помню, что там лежит. Надо вспоминать, что и когда я туда положил. Так, не то, пять не то. Вот оно. «Лиана. Я ее, видимо, прихватил, когда повторно готовил катапульту для перелета на утес. Может подойти. Но привязать ее к клыку не получится. Она, конечно, очень гибкая, но не настолько, чтобы узелки вязать. Но выход всегда можно найти. С помощью ножа». «Нож Стража Храма Смерти. Сила плюс сто. Ловкость плюс сто». «Я проделываю отверстие в лиане. Диаметром, равным размеру клыка. Половина дела сделана». С одной стороны, Лена будет крепиться к клыку, методом надевания ее отверстием на сам клык. Осталось решить, кого прикрепить к другому концу. Это буду не я. Внезапно посетила видение мчащегося по тоннелям философа и меня, влекомого в неизвестность и ударяющегося телом о все углы и неровности. Вывод. Второй конец надо закрепить к неодушевленному предмету и сказать пациенту — — Бу! Он испугается, дернется. Может сработать. — Мне нужно подумать. Недоверчивый философ нерешительно повертел в лапах Ляну и сел на пол. — Надо, думай. Говорят, это полезно. А мне необходимо еще кое-что проверить.